Они остались одни в небольшой комнате возле кухни. Кто знает, что там у них происходит? Не надо делать скоропалительных выводов. Ты же помнишь, как стыдно тебе было, когда ты ошибся относительно Руфи. Элен рассердилась. Вместо того, чтобы волноваться из-за внезапно нахлынувшей на их благодетельницу печали, Жан снова начинал высказывать подозрения о том, о ком он ничего не знал. «А у меня такое ощущение, что она тоскует по родине», — вмешалась Роза. «Вот ведь глупости какие! Она же сейчас дома, а не на чужбине!» — буркнул Жан. На следующее утро Альфреда сказала им, что Катрин просит прощения у своих гостей, так как у нее очень много дел, и она не может выйти к ним. Служанка предложила им осмотреть город и дала Элен длинную полоску ткани, которую можно было завязывать так, чтобы нести Уильяма перед собой на животе. Серый с интересом обнюхал ткань и лизнул Уильяма в пятку. Хотя им не хотелось идти гулять, они все же решили пройтись. Небо было затянуто густыми серыми облаками, а над домами стелился вонючий дымок. В бедняцких переулках визжали свиньи и крысы, искавшие в грязи что-нибудь съедобное. Элен с друзьями, немного прогулявшись по городу, вернулись обратно. В доме винодела было необычно тихо. Не было слышно ни детского смеха, ни даже малейшего шороха, хотя все наверняка были дома. Когда наступил вечер, Катрин под другим предлогом снова не появилась перед гостями. Винодел попытался развлечь их и попросил одного из слуг сыграть на флейте, но настроение у всех было неподходящее. Элен вскоре попросила разрешения удалиться. Роза и Жан последовали за ней. «Если она не хочет сидеть за одним столом с простыми людьми, могла бы сразу сказать, что наше место на кухне или вообще не приглашать нас к себе», — взорвалась Элен. «А может быть, она вовсе и не виновата», — размышлял Жан. «Кто знает, может быть, все дело в ее муже». Возможно, он не хочет, чтобы она с нами ела, и запирает ее в комнате. Элен сначала посмотрела на Жанна с раздражением, но затем задумалась. «Может быть, ты и прав?» И она огорчилась именно из-за этого. Элен поведение Катрин казалось крайне необычным. «Нужно нам уезжать отсюда», — вмешался Жанн. «А ты как думаешь, Роза?» «Да». — Нам лучше завтра утром отправиться в Ипсвич. Ты с нами не согласна, Элен? — Согласна, конечно, но мы прежде должны убедиться, что с Катерин все в порядке. Если он ее запирает, мы должны что-то предпринять. Он наверняка еще внизу. Я проберусь сейчас наверх и попытаюсь проникнуть в ее комнату, — храбро заявила Элен. — Только, пожалуйста, будь осторожна, — испуганно сказала Роза. Элен приложила палец к губам и тихо открыла дверь. В коридоре было темно. Она осторожно вышла наружу и поднялась по лестнице. Она как раз собралась открыть дверь, когда внезапно перед ней возникла Альфреда с чайником в руках и посмотрела на нее подозрительно. — Я хотела попрощаться с Катрин, так как мы собираемся уезжать завтра рано утром, — нашлась Элен. Альфреда открыла дверь, не поворачивая ключ в замке. Катрин лежала на огромной кровати, которая стояла посреди комнаты. Полог был опущен не до конца.